Глава двадцать «Я доложил о доставленных вами сведения, что урбанфюрер в Берлин и фон Кюхлеру», сказал подполковник Шиммель, отодвинувшись от стола и выпрямляя худую длинную спину. «Он сейчас находится здесь, в Сиверском, инспектирует Линдемана. Как отнесся командующий к новым планам русских?» спросил Вальтер Гилебрант. «Весьма беспокоенно, хотя и с некоторым недоверием». Генерал-полковник считает, что у противника не хватит резервов на столь значительную по замыслам операцию. Честно признаться, я разделяю его точку зрения. Выдвигаемый на Волховском участке армии русских превосходят в живой силе наши дивизии, которые им противостоят», – осторожно заметил Вальтер Шварц. «Кроме того, значительно укреплен Северо-Западный фронт генерала Курочкина». «Это так», – согласился Шиммель, – «но, к счастью для нас, это все, чем они пока располагают». По сообщениям моих людей, работающих на той стороне, у русских хроническая нехватка мин и снарядов, и это при том, что пушек у них к началу 42 -го года было в полтора раза больше, в русских соединениях почти нет автоматического оружия. И тем не менее, вторая ударная армия успешно наступает. Увы, хотя мы и не знали о готовящемся наступлении, русские застали нас врасплох, никто не ожидал от них такого яростного напора». «Мне сообщают, что солдаты генерала Клыкова дерутся как одержимые. Их не останавливают ни глубокие снега, ни морозы, ни танки, ни даже постоянные удары с воздуха. Не понимая я их фанатизма, Шторманфюрер». Шимель называл Вальтера его эсэсовским званием, да и одет сейчас Гелибрант был соответственно. Начальник Абверкоманды 104 знал, что у Шварца есть и обычное армейское звание, какие носили абверовцы, но какое оно, даже Шимелю было неизвестно, и потому он для удобства называл его просто «штормбанфюрер». К этому званию, считавшемуся как бы званием военно-партийным, слово «господин» не добавлялось. «А я был там недавно, гер оберс – сказал Вальтер. «И в их пресловутом Петербурге тоже. Механизм русского фанатизма, связанного с этим городом, имеет глубокие национальные и исторические корни. Начиная с царствования Петра Великого, Россия всегда была государством с двумя столицами». Так было и после большевистского переворота в октябре 2017 года. И если красное правительство перебралось вскоре в Москву, Петербург, который они переименовали в Ленинград по имени их главного идеологического и политического вождя, остался столицей революционного духа, что ли. В этом весь секрет, гер Оберс-лейтенант. Весьма интересно, Рубанфюрер. Впрочем, я и сам мыслил примерно так же, Но так четко сформулировать свои соображения не приходилось. Видите ли, нет ничего опаснее переносить собственные, присущие своему народу традиции и особенности на другую нацию. Да еще, ежели ты находишься в состоянии войны с нею. У русских все иначе, чем у нас, немцев. Как единая нация, они сложились гораздо раньше, когда после татаро-монгольского нашествия выдвинулись московские князья и стали собирать вокруг себя русские земли. Поэтому Москва для русского вообще символ Родины, а для советского русского, для любого коммуниста, Ленинград – колыбель революции. У нас иначе. Мы, объединенные лишь в прошлом веке необыкновенным гением и твердой рукой железного канцлера, мыслили по-другому. Для баварца символом Родины является Мюнхен, для меня – саксонца Дрезден, жители Гамбурга, Любека и других городов, никогда не обладавших статусом вольных, вообще знать не хотят ни о каких столицах. И все вместе мы недолюбливаем, мягко говоря, Берлин, нашу имперскую столицу, ибо этот город напоминает саксонцам, мекленбушцам, вюртемберцам, баварцам и жителям прочих земель о прусском засилии и диктате. Поосторожней, штурбанфюрер, добродушно осклабился Шиммель, вам разве не известно, что я прусак? Почему же? Конечно, известно. Я даже знаю, что до начала войны на Востоке вы руководили разведывательной школой под Кёнигсбергом. Но мы с вами люди особой породы, которые хоть и носили, быть может, в юности нацистскую охотничью шляпу с кисточкой, сейчас для нас основополагающей является жизненная формула Третьего Рейха, которую подготовил своим учением о тотальной войне Людендорф и четко определил наш фюрер. Один народ, одно государство, один вождь». Вальтер Гилебранд эффектно, с некоторым пафосом закончил последнюю фразу и умолк. Воспользовавшись паузой, Шиммель предложил собеседнику «Рюмку коньяку». «Благодарю вас. И еще кофе, пожалуйста», отозвался Шварц. «Русские пьют, как правило, чьи, а я соскучился по чашке доброго кофе. Надеюсь, у вас натуральный, господин Шимель». «Вы, штурбанфюрер, меня обижаете», сказал начальник Абверкоманды-104, вызвал адъютанта и отдал необходимое распоряжение. И только сейчас Стрибок почувствовал, что окончательно адаптировался, что сейчас он настоящий Шварц будто и не был еще несколько дней назад, интендантом Одинцовым. Александр Георгиевич Шашков оставил подопечного Стребога на берегу реки в одном из разрывов линии фронта между деревнями Червинская Лука и Малая Бронница. «Это берег реки Тигола, сказал начальник особого отдела разведчику. «На всякий случай продвиньтесь вперед вдоль реки километра на два-три, чтобы вас свои в плен не взяли. Все-таки от наших позиций недалеко». Но и не уходите слишком, можете напороться на посты противника. Не разобравшись, откроют огонь, а потом доказывать будет некому, что вы не верблюд. Они сами появятся тогда и обнаружьте себя. Дмитрия Одинцова, теперь Вальтера Гилебранда, нашли солдата одного из пехотных батальонов, входивших в группу Кехлинг. Немцы появились в середине дня, когда Вальтер Гилебранд едва не закоченел, хотя и одет был в русский полушубок, подарок главного чекиста второй ударной. Все эти долгие часы Шварц занимался тем, что старался стереть из памяти, запрятать глубже предметы Дмитрия Одинцова, становясь все больше и больше Вальтером Брандом. Собственно говоря, он мог особенно и не стараться, ведь, ведь немецкие его начальники знали, что их первоклассный агент разыгрывает в тылу русских роль своего двоюродного брата по матери, и Дмитрий Антонович Одинцов существовал на самом деле. Это был надежный, проверенный человек ради пользы которую он может принести родине, он отказался от своего настоящего имени. Осенью прошлого года, как инженер одного из оборонных заводов, мнимый Одинцов был эвакуирован из Москвы и жил сейчас в Свердловске. Пожелав Вильгельм Канарис или отвечающие за благонадежность его сотрудников гестапо проверить Вальтера Гиллибранда, а такое не исключалось, на Северном Урале они нашли бы Одинцова, сына Антона Аристарховича и Елены Станиславовны. Так что кое-какие следы жизни на территории русских, многонедельного общения с ними вполне могли сохраниться в поведении Шварца, и это было бы легко объяснимо. Но Вальтер Гиллебранд не хотел рисковать. Он понимал, что лучше не подвергать своих ретивых коллег искушению. Немцы шли туда, где в густом ельнике на берегу тегоды укрывался Вальтер Гиллебранд. Они громко разговаривали и чему-то смеялись. «Черт побери!» – недовольно подумал Шварц. Теперь он и думать старался исключительно на немецком языке. Никакой дисциплины. Русские рядом они разгуливают, будто в Тергартене. Вальтер выжидал, пока расстояние между Ельником и солдатами сократится до 50 шагов. Ах, Тунг!» – закричал он, вдруг, не выходя, впрочем, из укрытия, чтобы какой-нибудь новобранец перепугнив садил в него очередь. Внимание! Здесь находится немецкий офицер. Автоматчики перестали галдеть. По команде старшего им был Унтерфельдфебель Ивахим Буле, они рассыпались цепью и стали окружать то место, откуда послышался голос. Не стрелять! снова крикнул Гелибранд. Здесь офицер Вермахта. Выходите, держа автомат на готове, от этих русских всего можно ожидать, отозвался Буле. Вы ранены? Вместо ответа Вальтер сбросил полушубок и остался в мундире Гауптмана, которым наделил его Шашков. Он двинулся из ельника, стараясь шуметь побольше, вышел на открытое пространство и остановился. Були с нескрываемым удивлением смотрел на него. «Откуда вы взялись?» – спросил Унтерфельдфебель. «Я вас не видел в батальоне. Кто вы и откуда?» «Из Москвы», – сказал, улыбаясь Вальтер. Солдаты засмеялись. «Молчать!» – крикнул Иохим Булли. Удивление его сменилось подозрением. «Предъявите документы!» Гелибрант шагнул к Булли на ходу засовывая руку во внутренний карман мундира. — Стоять! — крикнул Фельдфебель, которому бог знает что, почудилось в невинном жесте Шварца. — Руки за голову! Обыщите этого человека! — Перестаньте валять дурака, Фельдфебель! — сказал Вальтер, не пытаясь больше залезть в карман. Руки на голову класть он, разумеется, тоже не стал. — Я безоружен, а вас целых два десятка. Свой документ я могу показать только вам. Идите ко мне. Буль колебался. Этот гауптман, торчащий здесь на довольно крепком морозе, в одном мундире, был весьма подозрителен, хотя с другой стороны. «Смирно!» – пронзительно заорал Гелибранд. Иохим и солдаты вздрогнули, вытянулись. «Как говоришь с офицером, болван? Подойди ко мне! Марш!» боли повиновался, но, идя к офицеру, повернул голову вправо и влево, давая понять солдатам, что командам офицера надо, конечно, подчиняться, а все-таки не хлопайте ушами. Тем временем Вальтер достал документ, который показывал Александру Георгиевичу и сунул под нос Унтерфельдфебелю. «Теперь понятно?» – спросил Шварц, складывая свой мандат и пряча в карман. «Так точно, господин Гауптман?» – ответил Були и прибавил. «Прошу извинить, рядом передний край, бывает просачиваются русские». «Неужели я похож на русского?» – засмеялся Вальтер. «Никак нет, господин Гауптман». Боль ухитрился при этом подумать, что раз он идет с той стороны, то просто обязан быть похожим на русского. Но тут же мысленно оборвал себя. Не твое, мол, это дело. «Чем вы занимаетесь здесь?» – спросил Гелибранд. «Патрулируем открытый участок», – ответил унтер Фельдфебель. «На случай появления здесь русских и при этом рассказываете анекдоты. Хохот ваших солдат, Фельдфебель, слышен, наверное, в Малой Вишере. Выделите мне для сопровождения двух солдат. Пусть доставят к командиру полка». И прикажите подобрать мой полушубок, он там, где я ждал вас. Из штаба полка Вальтера отвезли в дивизию, где он смог связаться с Сиверским. Ему сообщили, что его выехал встретить капитан Людвиг Шот, начальник Абвергруппы 112. Она располагалась в деревне Казева, в четырех километрах от штаба генерала Линдемана, недавно принявшего вместо фон Кюхлера 18-ю армию.